Раздельный сбор отходов. РСО. Зачем собирать мусор? Ценное вторсырьё незаслуженно считают мусором, поэтому его возят складировать на вонючей свалке или закапывать на полигоны. В общей куче могут попадаться опасные отходы: ртутные лампы, батарейки, оргтехника, лекарства, автопокрышки, лакокрасочная химоза. Осадки создают потоки воды, и гниющая от органики жижа течёт вниз. через все слои смешанных отходов, в том числе ранее описанных, захватывая по пути всё, что может собрать. На выходе получается адское месиво, опаснейший коктейль из разных веществ, а иногда и новых соединений. Это добро стекает в более глубокие слои почвы, загрязняя грунтовые воды. А ещё есть взрывоопасный свалочный газ. Именно благодаря ему так затейливо горят свалки. В процессе горения воздух насыщается диоксинами, фуранами, соединениями тяжелых металлов и прочими приятностями. Вместо такого плачевного исхода полезные отходы могут обрести новую жизнь в качестве вторичного сырья для производства чего-то полезного, особенно если помнить, что стекло и металл — это невозобновляемые ресурсы. Собранная макулатура сохранит леса от вырубки, а значит, животных и птиц, живущих там. Тогда и пластик не будет сотни лет лежать под толщей мусора, пока не наступит момент, когда токсичные вещества при его горении начнут отравлять воздух. Пищевые отходы можно вернуть в природный цикл, например, удобрив почву. Сжигать нельзя переработать. Сейчас мы видим результаты масштабного лобби мусоросжигательных заводов, МСЗ. Везде транслируется, что они занимаются термической переработкой мусора в энергию, На самом деле это просто уничтожение ценных ресурсов, которые могли бы обрести вторую жизнь. Что все процессы безопасны и МСЗ будут иметь совершенные фильтры? Нет. Как минимум после сжигания отходы увеличивают свой класс опасности. И нужно обезвреживать и вывозить залу, по сути, токсичный концентрат, на полигон опасных отходов. Кто даст гарантии, что они будут своевременно меняться? Кто даст гарантии, что современные фильтры вообще поставят а не получится, как во Владивостоке. Речь о нашумевшем скандале, когда деньги из бюджета были выделены, фильтры якобы закуплены и установлены, а по факту завод продолжал отравлять жителей, пока те не дошли с жалобами до президента. Что это решение вопроса с мусорными полигонами? Тоже неправда. Меняется просто класс опасности отходов. Хоть и уменьшается их количество, зато они становятся более концентрированными. На те деньги, что выделяются из бюджета, можно сделать хорошо работающую сеть раздельного сбора отходов, в том числе органики. Также нужно ввести расширенную ответственность производителя, запретить выпуск неперерабатываемой упаковки, возродить залоговую и оборотную тару. Все по правилам осознанного потребления. Сокращаем, используем повторно, перерабатываем. А оставшиеся хвосты компактно складируем и ищем способы, как их позже переработать. Что в Швеции закончился мусор, и его вывозят для утилизации из других стран, а также что энергии от мусора отапливают дома, и от этого сплошные плюсы. Шведам действительно не хватает собственных отходов для сжигания. Но правда в том, что местные МСЗ имеют долгосрочные контракты с муниципалитетом и платят неустойку за простой. По поводу превращения отходов в энергию и их роли в циклической экономике Еврокомиссия говорит так. В странах Европейского Союза на нац-уровне следует запретить строительство новых МСЗ и вывести из эксплуатации старые и неэффективные. Вишенкой на торте стало то, что петиция номер 47F63007 на сайте РОИ за отмену энергетической утилизации и введение ответственности чиновников, которые отклоняются от следования иерархии обращения с отходами, вдруг стала стремительно набирать голоса «против». В ходе расследования российскими экоактивистами и Гринписом было установлено, что голоса эти куплены. На бирже подработок цена вопроса чистого будущего для людей была оценена в 11 рублей. Но как только это выяснилось, заявки на покупку голосов оперативно убрали. Подробнее об этом можно прочитать в статье главного органика издания страны «Лук Байо». Если вы видите в экоисточнике слова об энергетической утилизации, переработке отходов в энергию или безопасном мусоросжигании, то прошу вас внимательно отнестись и к остальной транслируемой там информации. Не дайте себя запутать. Ищите дополнительные источники, если сомневаетесь. Зачем сортировать, если всё вывозят на одной машине? Подождите паниковать. Собранные раздельно отходы могут вывозить на одной машине, и это нормально. Посылать за каждой фракцией отдельную машину просто нерентабельно, поэтому забирают сразу несколько контейнеров. Тем более, что придомовые бачки собранных раздельно отходов всегда отправляют на досортировку. Народ встречается разной сознательности. Засор неподходящими отходами может быть очень большим. А вот если вместе вывозят смешанные отходы из обычного мусорного контейнера и из бачков РСО, Тогда можно сообщать о нарушении. Найдите на контейнерах или по точке на карте recyclemap.ru телефон компании-заготовителя или вашего оператора и сообщите об этом. Мусорная мафия наживается на моих отходах. Из-за путаницы понятий возникают такие мифы. Вторсырье — не мусор, а раздельно собранные отходы, которые обретут вторую жизнь в процессе рециклинга. Мусорная мафия — про другое. Мошенники собирают деньги за вывоз мусора на предполагаемые полигоны, а везут на вполне конкретные незаконные свалки. Или вовсе сбрасывают в озера и реки. Деньги гребут, но не утилизируют как надо. Вот и место для наживы. К переработке это никакого отношения не имеет. Почему раздельный сбор всех видов фракций не может быть прибыльным? Невыгодные убыточные виды вторсырья Спрос обычно есть на макулатуру, прозрачные ПЭТ-бутылки, полиэтиленовые канистры, цвет мед. А вот на стаканчики от молочки, тетрапаки, всевозможные пакетики, фольгу и небутылочный ПЭТ попробуй ещё найди переработчиков. При этом установка и обслуживание контейнеров, биг кран-манипулятор, транспортировка и досортировка сырья, аренда склада, покупка и обслуживание пресса и мойки, расходы на амортизацию, даже печать наклеек на бочки с инструкцией по сдаче всё это стоит денег. Сложности с логистикой. Представьте, во дворе стоят два контейнера. Один с макулатурой, второй универсальный. под бутылки татрапаки, алюминиевые банки и стекло. Как думаете, какой наполнится быстрее? Будет ли это рентабельно? То-то же. Наполняемость разная. Да ещё часто подходящего и правильно подготовленного вторсырья кладут так мало, что плакать хочется. Отправлять машину, бензин плюс зарплата водителю, чтобы собирать не особо выгодные фракции, убыточно. Необходимость досортировки. Придомовой раздельный сбор, когда нет приемщика, никогда не будет с полным спектром. Это нереально. Рассматривать каждую штуковину из общей кучи — слишком большая затрата времени и человека-ресурсов. Выгорание приемщиков-досортировщиков. Порой люди отправляют отходы на переработку немытыми, потому что вот еще наживаетесь. Я воду буду тратить, а мне даже не заплатят за мусор. Находки в придомовых бачках случаются абсолютно дикие, словно люди не догадываются, что выброшенная именно переработку потом такие же человеки перебирают в основном вручную. Хотя что это я? На самом деле мало кто об этом думает. Но теперь вы это знаете. Почему нужно мыть отходы и когда это можно не делать? Про ручную досортировку и уважение к работе приемщиков вы уже в курсе. Но вот что меня всегда удивляло, так это хранение в своём доме грязного вторсырья. Ведь если его не мыть, вскоре появляется вонь. Даже при том, что человеку наплевать на людей, которые будут сортировать его отходы. Себя-то зачем мучить? Другой вопрос, что намывать с мылом и расходовать воду десятками миллилитров на вторсырьё не стоит. Это тоже затраты ресурсов, и надо их соизмерять. Например, я считаю, что не имеет смысла отмывать жирный полистирольный одноразовый контейнер из-под чего-нибудь, горячей водой с моющим средством, а малым количеством холодной не отмоешь. В этом случае будет потрачено меньше ресурсов, если вы просто используете его вместо мусорного пакета, собрав в него неперерабатываемые отходы. А в следующий раз просто не берите такую упаковку. Чёткой инструкции, когда мыть, а когда выкинуть, я дать не могу, слишком много факторов. Вам придётся принимать решение самим. Есть лайфхаки для экономии воды. Киньте вторсырьё в раковину. и оно само помоется, когда вы будете вручную мыть посуду. Или ополосните его водой, оставшейся от промывки круп или варки макарон. При наличии свободного места в посудомойке можно закидывать и туда, но и самый простой способ помыть упаковку от остатков еды – ополоснуть небольшим количеством воды после очищения жесткой щеткой. Ответственность за отходы. Если вы не можете сами рассортировать и сдать вторсырье, Не нагружайте этим домашних работников пунктов приема и волонтеров акций рсо беритесь за сбор только такого количества фракций которая вам по силам не сваливая на других эту обязанность тогда раздельный сбор будет вам и окружающим в удовольствие. да еще вы ответственны за ваши отходы даже если это происходит вне дома постарайтесь забирать все что можете а тут соизмеряйте свои возможности и желания сдать на переработку стеклянные и пластиковые бутылки из кафе пузырьки и бутылочки от медикаментов после приема в человечьей или ветеринарной клиниках, канистры от незамерзайки после автомойки и так далее. Если какие-то отходы не оказываются в вашем мусорном ведре, то пусть это будет только то, что вы сдаете на переработку. Разберитесь с мусорными пакетами. Если вы пока еще совсем не готовы заниматься раздельным сбором отходов, то можно сделать первый шаг. Перестаньте выбрасывать мусор в пакетах. Это уже на одну единицу уменьшит количество отходов, попадающих на свалку. Про биоразлагаемые мешки вы услышите в этом разделе дальше. Покупать их точно не нужно. Какой выход? Повторное использование пакетов, и не только под мусор, чтобы потом с ним и выбросить. Их можно опорожнять в мусорный бак, а потом споласкивать и снова пускать в ход. Вообще хорошо завести привычку все упаковочные пакеты открывать так, чтобы можно было их использовать повторно. Если намывать пакеты вы не готовы, постелите в ведро старую добрую газетку. Хоть какая-то польза от этих бесконечных бобровых струй и живец. В интернете можно найти много способов сделать оригами для мусорки на любой вкус. Чтобы реже выносить мусорное ведро, собирайте органику отдельно в маленькие пакетики и храните в холодильнике. Они не займут много места, и их можно выкидывать по пути на работу, например. При этом в ведре будут только сухие смешанные отходы, которые спокойно хранятся неделями. и количество вашего мусора уменьшится. Найдите ближайшие точки сбора вторсырья. Узнайте, что принимают на переработку в вашем районе, рядом с домом. Не все готовы ради этого ехать на другой конец города или вызывать экотакси. Люди выбирают наиболее оптимальный вариант. Если вы до этого момента никогда не сортировали отходы, не торопитесь, чтобы не выгореть. Лучше освоитесь немного, а потом пойдете дальше. Проще всего найти пункты и акции по приему вторсырья на recyclemap.ru и в любом поисковике по запросу «Раздельный сбор» в вашем городе или «Город», «Прием ПЭД» или любого другого вида вторсырья у населения. На страницах соцсети ВКонтакте много волонтерских групп экодвижений Ключевой запрос «Раздельный сбор» — город. Подготовьте себе наглядную инструкцию, чтобы быть готовыми сделать следующий шаг. Повесьте на холодильник список того, Лучше на черновиках, что конкретно принимают в найденных вами пунктах и как это необходимо подготовить к сдаче. Отслеживайте правильность формулировок. Мусор, отходы, вторсырье. Что за фигня? Почему это я не могу говорить «мусор»? Как хочу, так и называю. Можете. Говорите, если хотите. Но для меня всегда были важны правильные формулировки, чтобы собеседник четко представлял, что я имею в виду. Конкретную картинку. и чтобы не было ненужных ассоциаций. Мне ведь нужно привлечь человека на светлую сторону, а никак не отвратить и не заставить его брезгливо морщить нос от одного упоминания о раздельном сборе. Что приятнее, вызовет интерес и уважение окружающих. Бережный сбор чего-то ценного, что сэкономит ресурсы. Или же копание в неприятных отбросах. Копаться в мусоре не хочется никому, а тем более мыть его и складировать дома, ведь так можно превратить квартиру в помойку. Это стыдно, неприятно и вообще это занятие для маргиналов. Зачем состоятельным людям это делать? Именно так многие и думают. Люди не понимают, зачем, например, мыть мусор перед сдачей. А ведь мусоры не надо мыть, потому что мусору место на помойке, а сдаём мы отходы, которые превратили во вторсырьё. Отходы — это остатки различных веществ или предметы, признанные непригодными для дальнейшего использования в быту или на производстве. Хоть и суховато, но всё же никакого негатива, правда? Вторсырье, хоть и вторичное, но все же сырье, а значит нечто ценное, что стоит сохранить, пустить в дело и бережно к этому относиться. Так уже не зазорно помыть пару пластиковых или стеклянных бутылок и хранить их дома до момента сдачи. Уверена, что если называть те или иные явления своими именами, в головах людей не будут рождаться неправильной ассоциации. Они не будут с неприязнью относиться к раздельному сбору отходов и стесняться это делать. Избегайте биоразлагаемой упаковки. У меня плохие новости. На свалках и полигонах нет условий для биоразложения. Слои смешанных отходов утрамбовываются, доступа воздуха нет, а значит вместо биоразложения происходит гниение с выделением метана, газа, влияющего на изменение климата. Бессмысленно покупать что-то с пометкой «biodegradable» или «compostable», а потом отправлять это в мусор. У нас в стране не развито промышленное компостирование. А то, что продается как биоразлагаемое, на самом деле таковым не является. Оксибиоразлагаемые пакеты и упаковка — это обычный пластик с разрушающими добавками. Они не помогают биоразложению, потому что нет условий даже для самых действенных компонентов из успешных лабораторных исследований. Просто пакет или бутылка рассыплется на мелкие кусочки быстрее и станет микропластиком. Подружитесь с дворником. Если человек имеет доступ к смешанным отходам, в которых есть что-то легко извлекаемое, то почему бы не заработать на этом копеечку? Обычно дворники выбирают макулатуру, в основном гофрокартон и металлолом. Прибавка к зарплате небольшая, но это лучше, чем ничего. Когда в следующий раз утром или вечером будете проходить мимо человека, который наводит чистоту у вашего дома, поговорите с ним. Спросите, какие виды вторсырья он собирает. Что, в каком виде и как можно ему передавать. Скорее всего, он попросит складывать у общедомового контейнера макулатуру, металл, возможно, стекло и пэт-бутылки. Да, это будет лишь малая часть отходов, которые образуются у вас дома. Но так вы и человека избавите от выуживания в торсырья из вонючей кучи и себя освободите от необходимости переть это до пунктов приема. Заведите банку для батареек и энергосберегающих лампочек. Вообще категория опасных отходов гораздо шире. Лекарства, ртутные градусники, лаки, краски и растворители, бытовая химия, бытовая техника и электроника, автопокрышки, отработанные масла и смазочные материалы. На них ставят значок с перечеркнутой урной. Совершенно непонятно, почему их сбор не налажен, хотя они очень опасны для окружающей среды. Потому так и называются. Попадая на полигоны твердых бытовых отходов, Они перемежаются слоями смешанных отходов с органикой. Из-за дождей и гниения органических отходов без доступа воздуха образуется жижа, которая проходит через эти слои и вбирает тяжелые металлы и опасные органические соединения. Дальше они поступают вниз и загрязняют подземные и поверхностные воды. Поэтому нужно стремиться уменьшать количество опасных бытовых отходов. Одноразовые батарейки легко заменяются аккумуляторными, вместо ртутного градусника электронной, А лекарства можно покупать своевременно и без запаса, как и лакокрасочные материалы для ремонта. Приобретайте качественную бытовую технику и гаджеты, которые не сломаются через год, а будут служить долго и которые можно будет починить, а не отправлять на свалку. Собирайте отдельно батарейки и лампочки с парами ртути, а потом сдавайте в пункты приема и эко -боксы. Создайте дома удобную схему хранения для РСО. Ваша сортировочная станция должна быть удобна для всех домочадцев. Не обязательно ставить 8 ведер для каждого типа отходов. Не обязательно все ставить под раковину. Не обязательно сразу рассортировывать все по видам. Делайте так, как вам нравится и будет наиболее эффективно в ваших условиях. Кто-то собирает все в одну большую коробку и перед сдачей разбирает, кто-то раскладывает по пакетикам в одном большом ведре. Есть вариант хранить разные фракции в разных местах по дому. Например, пакет для макулатуры между шкафами, внутри стекло, металл и пластик в контейнерах, а на шкафу сушатся апельсиновые корочки. А может, у вас большая ванная комната, кладовка или балкон, куда войдет целая система хранения? Исходите из своих условий и количества заготавливаемых фракций. Проверьте заранее, что принимают ближайшие пункты сбора вторсырья, чтобы не собирать все подряд. Вдруг это не принимают на переработку в вашем регионе? Выбирайте перерабатываемую упаковку. Если вы идете последовательно по всем эко то уже знаете, что принимают на переработку в вашем регионе и уже организовали дома место для раздельного сбора отходов. Дело за малым. Проверить упаковки любимых продуктов. Если большая часть упаковок окажется неподходящей, то у вас есть два варианта. Первое. Найти альтернативу – аналогичный продукт в перерабатываемой упаковке или вовсе без неё, Возможно, это будет даже вкуснее и качественнее, кто знает. Второе. Написать производителю и рассказать, как вы любите этот продукт, и как вам обидно, что упаковка не перерабатывается, а так хотелось бы, чтобы всё стало более экологичным. Не обвиняйте и не шантажируйте отказом от продукта, будьте вежливы. И есть шанс, что производитель прислушается, если подобных обращений будет много. Вообще, переработать можно что угодно. Нужно только собрать большую однородную массу чистых отходов одного вида на огромном складе, найти желающих взять пробную партию для обработки во вторичное сырье, а потом куда-то его продать для дальнейшего сбыта, чтобы не работать в минус. Есть популярные фракции типа макулатуры, пэт бутылок и твердого полиэтилена, поэтому это легко пристроить на переработку. А смешанный пластик, какие-то редкие виды или особо капризные для переплавки никто не собирает, потому что это неинтересно. Нужно быть большим энтузиастом или иметь спонсоров на такое. Начните собирать макулатуру и по возможности откажитесь от использования бумаги и картона. Даже если вы покупаете упаковку бумаги из древесины устойчивых лесов, все равно это трата ресурсов. Чтобы получить качественную белую бумагу, берут первичную целлюлозу из деревьев и отбеливают, чаще всего хлором. Иногда добавляют вторичное сырье. При производстве важна длина волокон, их плотность. Чем большее количество раз была переработана целлюлоза, тем менее качественный получается продукт. И чем дальше идёт рециклинг, тем хуже характеристики производимого. Это логично. Собирать макулатуру просто. Нужно только запомнить, что ею не является и идёт в мусор. А именно, ламинированная бумага, там есть слой пластика, это стаканчики от кофе, газировки, лапши быстрого приготовления, Просто сильно блестящие картонные коробки, верхний слой которых при разрывании тянется тонким пластиковым слоем. Фольгированная бумага. Она ламинированная, а еще имеет слой фольги. Например, фантики от конфет или обертка творожных сырков. Пергамент и калька. Они обработаны парафином, воском или полимерами. Промасленная и грязная бумага, а также использованные бумажные салфетки, въевшуюся грязь с них уже не отмыть. Чеки. поскольку это термобумага с пропиткой, содержащей токсичный бисфенол А. Есть рекомендации вообще свести к минимуму контакт кожи с чеками. Яичные лотки — это конечный продукт переработки целлюлозы. Дальше обычно только для папье-маше или на дачу для растопки. Втулки от скотча, бумажных полотенец и туалетной бумаги. Там больше клея, чем бумаги. Перед тем, как сдать на переработку бумагу листовку, флаеры даже картонные коробки от макарон и кашь, Можно использовать их в качестве черновиков. Вообще всегда стоит сначала повторно использовать и только потом отправлять на ресайклинг. Не относится к макулатуре, но сдаётся на переработку отдельно упаковка Тетропак. Это картонные пакеты от соков, молока, кефира, сливок, брынзы. По сути, это сэндвич из картона, фольги и тонкого слоя пластика. Технология переработки этой упаковки немного отличается от переработки обычной макулатуры. Центрифугу с сырьём нужно крутить дольше и быстрее. Всё, что в процессе удалось отделить от картона, называют полиалюминием. Он идёт на изготовление пластиковой мебели, композитных панелей, различных ёмкостей, дюбелей, а также сувенирной продукции. Найти пункты приёма тетрапака в небольших городах очень сложно. В мегаполисах с этим проще. Сортируйте стекло для переработки, оставляя часть для бытовых нужд. Это поможет сократить количество стеклотары в доме. Ведь скоро вам будет некуда складывать, пусть и замечательные, но занимающие много места баночки и бутылки. Перерабатывать стекло можно бесконечно, а разлагается оно тысячелетиями. Этот уникальный материал, как минимум, стоит того, чтобы дать ему вторую жизнь. Ещё лучше сохранить в том виде, что уже есть, и относиться бережно. Основа стекла — кварцевый песок, а это ограниченный природный ресурс. Его смешивают с содой и известью, запекают при очень высоких температурах, и потом быстро охлаждают. При этом затрачивается огромное количество ресурсов, в том числе воды и электричества. И разработка новых песчаных карьеров наносит ущерб экосистемам. Есть два вида стекла, которые принимают на переработку. Оборотное стекло. В советские времена и даже в начале нулевых многие издавали стеклотару и её пускали в оборот заново. Стерилизовали и использовали по второму, третьему, десятому разу. В начале 2010-х Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана сначала запретил оборотную стеклотару, а потом снял ограничения. Но сеть её сбора была уже разрушена. Технология промывки и обработки бы у тары у многих ликвидирована. Понятно, что производителям невыгодно это восстанавливать. Сейчас можно сдавать в пункты приёма тару, которая раньше считалась оборотной. Но будьте внимательны. Если у вас просят приносить бутылки с целыми этикетками и акцизами, то это пойдёт на контрафактный алкоголь. В такие места лучше либо вообще не носить оборотное стекло, либо сдирать акцизы и этикетки и сдавать по цене стеклобоя. Стеклобой. Под эту категорию подходит всё остальное тарное стекло, то есть банки и бутылки, не подошедшие под категорию оборотных, которые измельчают и потом обычно выплавляют из них новые банки и бутылки. А бывает и неупаковочное стекло, Оконное стекло, автомобильное, триплекс там армирующая пленка, но есть заводы, которые могут переработать такое. Посудное, не путать с керамикой и хрусталем, линзы очков и подобное. Это стекло идет как строительный стеклобой. Найти его приемщиков сложнее. Иногда бывают акции по раздельному сбору, но порой можно встретить бочки для сбора такого стекла на улице или поискать специальные пункты приема без оплаты. В обычный пункт приема за деньги строительный стеклобой не сдать, Его невыгодно принимать от населения. Никто не хочет работать в убыток. Нельзя сдавать искусственный хрусталь, это стекло с добавлением окиси бария или свинца, керамику, это глиняные изделия, их не переплавить в новые. Внимание! Перед сдачей стеклотары удаляйте все металлические элементы. Лайфхак по отмыванию этикеток для риюза. Замочите бутылку в горячей воде и затем потрите этикетку чем-нибудь твердым. Если остался клей, смажьте растительным маслом, оставьте на полчаса-час, а затем вымойте жесткой мочалкой с мылом. Собирайте металл, риюсьте, что есть, и по возможности откажитесь от покупки. Не знаю, как вы, а я очень люблю всякие металлические коробочки и банки. Рассортировать все, разложить по местам. М -м -м. Красивые банки из-под чая или конфет лучше всего пустить на повторное использование, а не на переработку. В каждом доме есть крутая банка от печенек, в которой хранятся нитки или пуговицы. Если вам самим не нужны такие коробочки, предложите их своим знакомым или пристройте через соответствующие сервисы. Уверена, найдутся люди, которые спасут эти прекрасные жестяные сундучки от переплавки. В зависимости от вида металл разлагается в среднем за 100 лет, а алюминиевая банка вообще пролежит от двух до пяти веков. Тонкие жестяные и консервные банки быстро ржавеют и разлагаются быстрее. Но гораздо экологичнее не дожидаться, пока ржавчина наложит свои рыжие лапы, а сдать их на переработку. Лучше предотвратить образование отходов, чем ломать голову, куда их потом пристроить. Металл, как и стекло, можно перерабатывать бесконечно, таким образом экономя ресурсы. К тому же не понадобится разрабатывать новые месторождения, уничтожая экосистемы. Если вы уже подружились с дворником или нашли пункты приема вторсырья, то наверняка наладили сбыт металлолома и изучили какие именно его виды нужно собирать. Сдавайте пластик на переработку и максимально откажитесь от его использования. Сразу попрошу об одном: не пытайтесь собирать все виды одновременно, даже если дома есть под это место. Если вы не активный педант, то можете очень быстро выгореть. Лучше начните с одного вида пластика, того, который скапливаются у вас в большем количестве. И потом, когда вам будет легко это делать, принимайтесь за другие фракции. Самые распространенные имеют маркировку. 1. PET. PET, PETE, PETR. Это почти все бутылки от напитков и молочки, есть характерная точка на дне. Коррекции и контейнеры для фруктов и овощей. Прозрачный бутылочный пэт полиэтилен легко сдать на переработку. Это материал не для многоразового использования. При повторном применении ПЭТ-упаковки, в особенности для горячих напитков или алкоголя, могут выделяться токсичные вещества: фталеиновая кислота, этиленгликоль, сурьма и ацетальдегид. Могут и не начать выделяться, конечно, но решение всегда за вами. Теперь вы знаете риски. Второе. П. ПНД, ПЭВП, HDPE, PEHD. Полиэтилен низкого давления и высокой плотности. пакеты, бутылки и канистры от бытовой химии, баночки от молочки, пробки от бутылок. Это отличный полимер, относительно безопасный, но очень пористый, может впитывать посторонние запахи. При правильном хранении, на этикетке пишут хранить в сухом, прохладном, проветриваемом месте, сохраняет продукты и не выделяет в них ничего вредного. Третье. ПВХ, PVC, ви. Поливинилхлорид. Опасный пластик, может выделять токсичные вещества. В его состав входит хлор, ядовитый как в свободном виде, так и в большинстве соединений. Например, при сгорании ПВХ образуются опасные диоксины. Можно найти в нём молочку, кондитерские изделия и даже сыры. Четвёртое. П. ПВД, ПЭНП, ЛДПИ, ПЕЛД. Это тот же полиэтилен, просто низкой плотности, НП. Он более мягкий и гибкий на ощупь. В основном из него делают пакеты, крышки на металлические банки от кофе и детского питания, упаковывают медикаменты, тюбики от кремов. Пятое. ПП. Полипропилен. Мой любимый пластик. Прочный, гибкий, безопасный, инертный, долговечный при правильном уходе. Может незначительно впитать запахи, но его легко проветрить. В него пакуют практически любые категории товаров, кроме жидких. Его легко спутать с полистиролом. Выглядит похоже, но твердый полипропилен в меру гибкий, не похрустывает и не ломается при сминании. На переработку его принимают, но не повсеместно. 6 ПС. Полистирол. Токсичный пластик. В формуле ПС есть бензольное кольцо. Оно очень устойчиво, не разрушается при разложении и даже горении, при этом и само по себе и в соединениях ядовито и канцерогенно. Непосредственно при использовании полистирольная тара также может выделять канцерогены. ПС очень дешевый, поэтому производители его так любят. Нагревать полистирол нельзя. Жирные продукты хранить не стоит, да и вообще лучше, чтобы с едой он не контактировал. Бывает в твердом виде и вспененный. Подложки для фруктов, мяса, доставки суши. Подлежит переработке, хотя пристроить будет сложно. Но лучше не стоит выбирать продукты в такой упаковке. Седьмое. Other. Прочие виды пластика. Так, для удобства одной категории объединили все остальные полимеры, которые нельзя отнести к первым шестей. Тут может быть как смесь пластиков, так и поликарбонат, например. В зависимости от того, что в составе, при частом мытье или нагревании может выделять бисфенол А, BPA, вещество, которое может привести к гормональным сбоям, расстройству нервной системы и даже раку. Как подготовить к сдаче любой пластик? Первое. Тщательно сполоснуть, не расходуя много воды. Второе при наличии снять термоусадочную пленку, плотная пленка по фигуре упаковки, дозаторы и металлические части, иногда нужно снимать бумажные этикетки, уточняйте в пунктах приема. Третье: высушить четвертое смять утрамбовать. Складывайте отдельно твердый пластик и мягкий пленку по видам. Отважьтесь на сбор пищевых отходов Обычно к органике подступаются в последнюю очередь. и только самые бесстрашные с этого начинают. Сначала нужно сократить ее количество, тут все понятно, но затем возникает вопрос, куда это деть в черте города, чтобы позаботиться о сохранении ресурсов, чтобы было экологично и комфортно для собирающего. Итак, как же поступать с органическими отходами? Приготовить из остатков продуктов новое блюдо, слушай раздел «Еда и готовка». пересмотреть свое отношение к пищевым отходам. Например, из арбузных и дынных корок получаются прекрасные цукаты, из сушеной цедры – ароматная примесь для чая и выпечки, из высушенных банановых шкурок – удобрения для растений, а из измельченных яичных скорлупок – добавка в птичий корм в качестве источника кальция. Скормить домашним и уличным животным. Удивительно, но даже такие хищники, как собаки, любят овощные очистки и фруктовые огрызки. Этот урчащий живой утилизатор с удовольствием поглотит остатки разных блюд. Компостировать и прикапывать в лесопарках, полисадниках, на даче у себя и знакомых. Или согласуйте посадку дерева под окнами и прикапывайте под ним органику на глубину 8-10 сантиметров, не утрамбовывая. Это улучшает состояние почвы. Никто и спрашивать не будет, что это вы там постоянно ковыряетесь в земле с тяпкой. Это же облагораживание территории. Сушите пищевые отходы, используя дегидраторы для органики. После этого ее можно рассыпать тонким слоем под кустом, прикопать где-нибудь или компостировать. батареи и противень сетка где-нибудь на шкафу тоже отлично подходят для сушки. Займитесь ЭМ-компостированием. Специальным раствором-катализатором Бакаши пролейте органику и дождитесь, когда микроорганизмы выполнят свою работу. Будьте готовы к специфичному запаху. Заведите вермикомпостер, червячную ферму. На корм калифорнийским червям пойдет вся органика неживотного происхождения, неперерабатываемые бумажно-целлюлозные отходы и даже хлопковая вата. Они переработают всю органику в биогумус. Неприятных запахов от них нет, если соблюдать технологию подкормки. Установите под своей раковиной диспоузер – электрический измельчитель пищевых отходов. Это не самый экологичный вариант, работает только в тех городах, где есть установки для биогаза из иловых осадков, Вам повезло, если живете в Москве или Екатеринбурге. В остальных городах вы создадите нагрузку на канализацию и очистные сооружения, откуда потом собирают скопившуюся слизь концентрат, сушат ее и отправляют на полигоны, либо сжигают. При этом затрачивается много ресурсов и повышается класс опасности отходов. Лучше выбрать другой способ утилизации. Наберитесь смелости и попробуйте складывать органику отдельно от остальных отходов. Если делать это сразу, не дожидаясь, пока продукты испортились и покрылись плесенью, то вони не будет. Выберите подходящий для себя способ хранения. Сушка. Чтобы не тратить электричество, можно это делать на батарее. Есть лайфхак с небольшим мешочком из органзы, чтобы не сыпалось и быстро сохло. Или на шкафу, выложив на противень решетку. Правда, последний способ подходит не для всех органических отходов. Что-то сочное может начать портиться раньше, чем успеет высохнуть. Ну и развешанные банановые и цитрусовые шкурки могут привлечь детей и котов. Будьте бдительны. Замораживание в морозилке или на балконе, в зависимости от времени года. Затем определитесь со способом утилизации. Если вы совсем не готовы собирать органику, можете пока просто выкидывать её отдельно. Это тоже важный шаг. Когда в мусорном ведре нет пищевых отходов, оно не воняет, медленнее наполняется, и его нужно реже выносить. Это вам понравится. А там, глядишь, начнёте сортировать всё больше и больше отходов, и количество отправляемого на свалку уменьшится. 30 дней без мусора. С сегодняшнего дня вам нельзя ничего выкидывать в общедомовой мусорный контейнер. Лайтовый вариант для новичков — неделя. Собирайте в торсырьё органику для компоста, но не выносите мусорное ведро. Копить дома смешанные отходы неделю и больше легко, если на них нет остатков пищи. Тогда неприятные запахи не появятся. Это задание позволит вам понять, что даже в торсырья у вас скапливается слишком много, и подумать, как можно сократить количество упаковки, приносимой домой. А раздел покупки вам в этом поможет. Но если даже недельный срок для вас кажется адом, есть другой вариант. Замеряйте объем и вес отходов каждый раз, когда вы носите мусорное ведро. Взвешивайте свои смешанные отходы. Чтобы было проще и нагляднее, в течение месяца собирайте отдельно пищевые отходы и всё остальное. Надеюсь, вы уже начали сортировать вторсырьё. Когда подведёте итог за месяц по объёму и весу, проанализируйте, каких отходов больше всего и от чего из этого можно легко отказаться. Ну и применяйте эти знания в следующем месяце. Так можно сделать себе челлендж на полгода, например. За 6 месяцев вы точно сократите количество мусора в вашей жизни и приблизитесь к нулю отходов.